Глава тридцать шестая. Питер Харткасл пьяно мрачнеет, крепко сжимает бокал, словно боится, что его отберут. Я понимаю, что дальше разговаривать с ним бесполезно. Беру яблоко из вазы на столе, невнятно бормочу какие-то извинения и выхожу из комнаты, закрыв за собой дверь, чтобы он не заметил, как я поднимаюсь по лестнице. Мне надо поговорить с Голдом, и хочется избежать лишних расспросов. На верхней лестничной площадке меня встречает сквозняк, кружит в воздухе, пробирается сквозь трещины в стеклах и в щели под дверями, шуршит листьями на полу. Вспоминаю, как этим же коридором Эвелина вела меня во б л и ч и и Себастьяна Бела навещать дворецкого. Странно представлять их здесь, странно сознавать, что Бел и я один и тот же человек. Его трусость мне прийтит. Но сейчас по прошествии некоторого времени я от него о т д а л я ю с ь он кажется чем-то вроде нелепой истории, подслушанной на вечеринке, чужой Конфуз. Дэнс презирает таких как Белл, но я не сужу его строго. Я понятия не имею, кто я за пределами Блэкетта, как я мыслю сам по себе, а не в чем-нибудь уме. Кто знает, может быть, я ничем не лучше Белла. Да и потом, чем он плох? Я завидую его способности сочувствовать и сопереживать точно так же, как завидую острому уму Рэвенкота р или мудрой проницательности Денса. Если я сохраню в себе эти качества за пределами Блэкхита, то смогу гордиться собой. Убедившись, что в коридоре больше никого нет, я вхожу в комнату, где к потолку вздернут как на дыбу Грегори Голд. Он что-то бормочется, д р о г а е т с я от боли, пытается сбежать от какого-то неведомого кошмара. Мне хочется освободить его от пут, но Анна по какой-то причине оставила его в таком состоянии. Тем не менее мне нужно с ним поговорить и о т р и с у ю его сначала осторожно, потом сильнее. Ничего не происходит. Даю ему пощечину, обливаю водой из кувшина, но голк не шевелится. Это ужасно. Ему не дает очнуться сильнодействующие снотворные доктора Дики. Меня мутит, кровь застывает в жилах. До сих пор ужасы, ждущие меня в будущем, представлялись смутными, расплывчатыми тенями во мраке, а сейчас я вижу себя, свою дальнейшую участь. Стою на цыпочке, отворачиваю рукава сорочки, разглядываю п о р е з а н а руках, к о т о р ы е он показывал мне ночью. Не выходите, из к а р е е ты, шепчу я, вспомнив его предостережение. Отойдите от него, произносит Танна у меня за спиной. И повернитесь медленно. Я не стану просить дважды. Я исполняю приказ. Она стоит в дверном проеме, нацелив на меня ружье. Из под ч и п ц а торчат светлые пряди. Лицо гневное. Дуло не дрогнет. Палец лежит на спусковом крючке. Одно неверное движение, и она выстрелит в меня, чтобы защитить Голда. Я осознаю грозящую мне опасность. Но такая преданность строгает даже холодное сердце Денса. Анна, это я, Айден. Айден? Дул р у ж ь я опускается. Она подступает ближе, обдает мне лицо теплым дыханием, всматриваясь в с м а т р и в а я с ь мои новые морщинистые черты. В альбоме написано, что вы постареете. Только не говорится, что ваш е новое лицо будет угрюмым, как могильная плита. Она перехватывает ружье одной рукой. Кивает на Голда. л ю б у й т е с ь ранами? Доктор сказал, что это он сам себя порезал, прямо в лоскуты. Почему? С ужасом спрашиваю я. Не представляю, что может заставить меня решиться на такое. Но вы лучше меня знаете. Хмыкает она. Давайте поговорим там, где теплее. Мы идем в соседнюю комнату. Под белой простыней мирно спит дворецкий. Через высокое окно льется свет. В камине горит огонь. и д и л и ч е с к а я картина, если не считать п я т е н к р о в и н а подушке. Я гляжу на дворецкого. Он еще не приходил в себя. Ненадолго в повозке. Мы недавно приехали. Бедняга еле дышал. А что д э н с Он какой? Анна прячет ружье под кровать. Хмурый, ненавидит сына, а в общем ничего. Лучше Джонатана Дарби. Я наливаю себе воды из кувшина на столе. Я с ним утром виделась. Рассеянно говорит она. Вот у ж у к о г о в голове приятного мало. Ваша правда. Я бросая ей яблоко, которое забрал из комнаты Харткасла. Вы сказали ему, что проголодались, поэтому я принес вам поесть. Не знаю, удалось ли вам перекусить. Еще нет. Она вытирает яблоко о передник. Спасибо. Подхожу к окну, протираю грязное стекло рукавом. Окно выходит на дорогу, где к моему изумлению чумной лекарь ведет разговор с Даниэлем, указывая на сторожку. Я начинаю волноваться. До сих пор загадочный незнакомец старательно отграживался от меня, а сейчас в собеседниках видна некая близость, намек на сотрудничество, словно бы я в чем-то подчинился Блэкхиту. принял как данность и смерти Велины и утверждение чумного лекаря, что покинуть имение может только один человек. Но ведь это же неправда. Осознание того, что я могу изменить ход событий, придает мне уверенность в своих силах. Что же они там обсуждают? Что вы увидели? спрашивает Танна. Чумной лекарь беседует с Даниэлем. С ним я еще не виделась. Она надкусывает яблоко. А кто такой чумной лекарь? Я удивленно моргаю. Последовательность наших встреч нарушена. Это создает определенные сложности. Зато меня ни с кем не спутаешь. Я единственное. Лучше объясните, что это за лекарь. Я торопливо пересказываю историю своего знакомства с чумным лекарем, н а ч и н а я со встречи в кабинете, когда я был во б л и ч ь е Себастьяна Бела, л потом описываю. Как он остановил автомобиль, когда я пытался сбежать из Имени, а недавно отругал меня за то, что я в облике Джонатана Дарби гонялся по лесу за Мадлен Обер. Кажется, все это было в какой-то прошлой жизни. Значит, вы обзавелись п р и я т е л е м говорит Танна громко хрустя яблоком. Он меня как-то использует, только я пока не знаю для чего. А вот Даниэль знает. Поглядите. Они там разговаривают, как закадычные друзья, говорит она, подходя к окну. Интересно, о чем это? Может быть, вы отыскали у б и й ц у э в е л и н ы и забыли мне сказать? Если наш замысел сработает, то никакого убийства не произойдет. Я не свожу глаз с беседующих. Значит, вы все еще надеетесь ее спасти, хотя чумной лекарь и утверждает, что это невозможно? Как правило, я верю его словам только наполовину. Рассеянно отвечаю я. Я склонен скептически относиться к мудрым советам изрекаемым человеком в маске. Более того, я знаю, что ход событий можно изменить. Я своими глазами это видел. Ой, да ради бога, Айден! Досадливо вздыхает она. В чем дело? Испуганно спрашиваю я. Да все это. Она в отчаянии всплескивает руками. У нас с вами был уговор. Я сижу здесь сторожки. Охраняя этих двоих, а вы с помощью ваших восьми жизней расследуете убийство. Я этим и занимаюсь, возражаю я, не понимая, чего она сердится. Ничего подобного, настаивает она. Вы пытаетесь спасти ту, чья смерть поможет нам выбраться отсюда. Анна, она мне друг. Она друг Беллу, напоминает Танна. Она оскорбила р е й в е н к о р т и едва не убила Дарби. Как по мне? Так зима в сто раз теплее сердца этой женщины. У нее есть на то причины. Уклончивое замечание не отвечает на вопрос, а о т м е т а е т его. Анна права. Евелина давно уже мне не друг, и хотя я помню ее доброту, движет мною вовсе не благодарность, а какое-то иное потаенное чувство, которое пытается выбраться на свободу. Мысль о гибели Евелины мне п р и т и т Именно мне, не Денсу, никому либо из моих прочих воплощений, мне Айдену Слоуну. К сожалению, Анна продолжает к и п е т и т ь с я что не позволяет мне разобраться в своих новых ощущениях. Меня волнуют не ее причины, а ваши. Она тычет меня пальцем. Может быть, вы пока этого не чувствуете, а вот я в глубине души знаю, что провела здесь уже не один десяток лет, Айден, я знаю это наверняка. Мне необходимо отсюда выбраться и сделать это я смогу только с вашей помощью. У вас восемь жизней, когда-нибудь вы окажетесь на свободе, а я прохожу через все это только один раз, а потом все забываю. Без вас я пропаду. Что будет, если вы обо мне не вспомните, когда снова воплотитесь в Бела? л Анна, я вас здесь не оставлю, обещаю я, потрясенный отчаянием в ее голосе. Тогда расследуйте убийство, как велел чумной лекарь, и верьте его словам. Спасти Евелину невозможно. Я ему не доверяю. Есердито отворачиваясь от нее. Но почему? Ведь все происходит так, как он и говорит. Он, он сказал, что вы меня предадите. Выкрикиваю я. Что? Он сказал, что вы меня предадите. Повторяю я, потрясенный собственным признанием. До сих пор я об этом не упоминал, хранил его в памяти, но сейчас обвинение, произнесенное вслух, кажется вполне вероятным, и это меня беспокоит. Анна права, сбывается все, что предсказывает чумной лекарь. Моя привязанность к ней очень сильна, но у меня все таки нет полной уверенности, что Анна меня не предаст. Она отшатывается как от удара и качает головой. Что вы, Айден, я не... Нет, я этого не сделаю никогда, честное слово. Он сказал, что вы скрываете многое из того, что помните по предыдущему витку. Это правда? Вы чего-то не договариваете? Она молчит. Анна, это правда? настаиваю я. Нет, твердо заявляет она. Айден, он хочет нас рассорить. Не знаю почему, но лучше его не слушать. В том-то и дело. Если чумной лекарь говорит правду об э в е л и н е то он говорит правду и о вас, а я ему не верю. По-моему, он чего-то добивается, только мы не знаем чего именно, а он и с п о л ь з у е т нас в своих целях. Ну, даже если и так, я все равно не понимаю, почему вы так стремитесь спасти э в е л и н у Растерянно замечает Анна, все еще не оправившись от потрясения. Потому что кто-то желает ей смерти. С запинкой отвечая я и подстраивать все так, чтобы э в е л и н а наложила на себя руки, причем у всех на виду. Злоумышленник черпает наслаждение в немыслимой жестокости, а я не могу. В общем, не имеет значения не то, как мы относимся к э в е л и н е неправдивость з а я в л е н и й чумного лекаря. Убийство нельзя превращать в спектакль на п о т е х у публики. э в е л и н а невинная жертва. Но мы можем ее спасти, мы обязаны ее спасти. Я умолкаю, перевожу дух и неожиданно осознаю, что вопросы Анны разбередили во мне какое-то смутное воспоминание, будто внезапно в просвете отдернутого занавеса м е л ь к н у л тот, кем я был раньше. Но самое главное — скорбь и у г р ы з е н и е совести. Именно эти чувства привели меня в б л э к х и т именно они побуждают меня спасти э в е л и н у Но приехал я сюда не для этого. Я помню. Медленно начинаю я, хватаясь за нить воспоминаний. Еще кого-то. Кажется, женщину. Из-за нее я и приехал в Блэкит, потому что не сумел ее спасти. Как ее звали? Анна дотрагивается до моей морщинистой руки, глядит мне в лицо. Не помню. Я напрягаюсь до боли в висках. Может быть, это я? Не знаю. Воспоминание ускользает, по щекам струятся слезы, боль сдавливает грудь, меня пронзает горе ч ь у т р а т ы но я понятия не имею, кого потерял. Гляжу широко раскрытые карие глаза Анны. Все забыл, шепчу я. Я вам сочувствую, Айден. Не надо. Я ощущаю внезапный прилив сил. Даю вам слово, мы выберемся из Блэкита, но сделаем это так, как я задумал. Поверьте, Анна, у нас все получится. Жду возражений, но она улыбается и спрашивает: с чего начнем? Я отыщу ф е л е н у Харткасл. Заявляю я, утирая лицо платком. У вас есть какие-то новости о Лакее? Вчера он убил Дарби, и Денсу тоже не поздоровится. Я тут тоже кое-что придумала. Она заглядывает под кровать, достает оттуда альбом, открывает и кладет мне на колени. С этим альбомом она сверяет с я целый день, но я не нахожу в нем никаких замысловатых объяснений, причин и следствий. Страницы заполнены какой-то бессвязной чепухой. Вы же говорили, что мне нельзя это видеть. Напоминаю, я склонив голову, чтобы лучше рассмотреть неразборчивые строки. Я польщен. Я показываю вам только то, что необходимо. На странице какие-то предупреждения, обведенные кружком, торопливые наброски, зарисовки сегодняшних событий, обрывки разговоров без каких-либо объяснений. Кое-что я узнаю, включая изображение того, как Голд избивает дворецкого. Но по большей части все это для меня бессмысленно. Рассматриваю м е ш а н и н у набросков и постепенно понимаю, что Анна пытается как-то упорядочить этот хаос. Рядом с рисунками сделаны аккуратные карандашные пометки, догадки и предположения, указания точного времени, запись наших разговоров со т с ы л к а м и к предыдущим событиям. Все это позволяет извлечь из альбома ценную информацию. Вам в нем не разобраться, говорит Анна. Альбом я получил от одного из ваших воплощений. Для вас это просто абракадабра. Смысл понять трудно, но я добавляю сюда и свои наблюдения. Здесь все, что мне о вас известно, все ваши о б л и ч и я все их действия. Без этого у меня ничего не выйдет. К сожалению, в этих сведениях многого не хватает, поэтому вы должны мне сказать, когда лучше всего увидеться с б е л л о м Почему с б е л л о м Малаке й меня выслеживает. Поэтому мы ему скажем, где именно меня искать. Она торопливо пишет что-то на листке бумаги. Позовем еще несколько ваших воплощений и нападем на него, как только он вытащит нож. И чем же мы заманим его в з а п а д н ю спрашиваю я. А вот этим. Она протягивает мне листок. Расскажите, как Белл проводит сегодняшний день. Я оставлю ему записку там, где он ее точно найдет. А на кухне я упомяну о назначенной встрече. И спустя час они й будет известно всему дому. Лакея ней тоже узнает. Не уезжайте из Блэкхита. От вас з а в и с и т не только ваша жизнь, но и жизни многих других. Сегодня вечером в десять двадцать приходите к склепу на Фамильном кладбище. Я вам все объясню. С любовью Анна. Я вспоминаю, как поздно вечером Белла Евелина, вооружившись револьвером, Отправились на мрачное кладбище и нашли там только тени, и разбитый компас, заляпанный кровью. Добрым знаменем это не назовешь, но оно и не однозначно. От ткани будущего отделяется еще одна нить, однако пока будущее не стало для меня настоящим, я не знаю, что она означает. Анна ждет моего ответа. Моя смутная тревога явно недостаточная причина для отказа. Вы знаете, чем все закончится? Наш план сработает? – спрашивает Анна, нервно теребя рукав. Нет, не знаю. Но план отличный. Нам нужны помощники, а ваших и п о с т а с и й остается все меньше. Не волнуйтесь, помощники найдутся. Я вытаскиваю из кармана авторучку, добавляю к записке еще одну строку, спасая Бедолагу Белл от мелкой, но досадной неприятности. Кстати, не забудьте про перчатки, они вот-вот сгорят.